Ночной совет Подавленные они сидели в квартире Устаса в своем зале собраний. Это был тяжелый удар. Помимо совершенно немыслимого, невозможного проникновения чужих в башню и суматошной перестрелки на лестнице, пропала Элеонора Белка. Просто исчезла. Попытки выяснить, кто ее видел в последний раз, окончились ничем. Поужинали, разошлись по своим делам, больше ее никто не видел. уже отбушевал то ли каравший что порежет на ремни тех кто тронул его подругу что вырвет им кишки вобьет глаза в затылок сделает им колумбийский галстук и прочую дичь и по нему было видно что это отнюдь не пустые угрозы было вновь включено питание на все мины на лестнице сейчас васильченко к тому же сторожил с мосбергом входную подъездную надежно запертую дверь миша с автоматом вновь закрыта с включенной миной диваном аз в здании института Все тут у Устаса отдавали себе отчет, что это лишь бы занять их чем-то, это ничего не решало. Кто бы ни были нападавшие, зачем бы они не влезли в башню, потратив немало часов на пробитие в глухих стенах института лозов в бассейн, рядом с так соблазнительно непрочными дверями, они явно не полезут сейчас на мины. Сергей в третий раз пересказывал историю с перестрелкой. Ему в третий раз задавали по сути одни и те же вопросы. Я иду наверх, от нас из нашей квартиры типа в кухню. Задумался что-то. Тут шевеление впереди на площадке какое-то. Я только голову поднял, люди, двое, чужие. Я, честно говоря, очканул, даже мысль дикая мелькнула, что это привидение Ибрагима. Его же как раз в этой квартире убило, и как раз дверь открыта. Потом гляжу — автоматы. — Узнал кого? Ну, на кого похоже хоть? — Не, все быстро прошло, я только светом с фонаря мазнул, и тут же один ко мне кинулся. но ну, у меня рефлекс сработал, вынул наган и бахнул в него. — Попал? — Нет, то есть, скорее всего, нет, я не знаю. Но там близко было, мог и попасть. И тут же второй в меня из автомата тут же. — А ты? Я скатился назад на межэтажную площадку, да и поднялся невысоко, несколько ступенек. И тот первый меня заслонил от очереди, тот второй и впулил-то в стену и в окно. Ну, я по лестнице еще вниз прыгнул, снова с нагана шарахнул. Он из автомата, тоже неприцельно. Я еще тт выхватил и стал мочить. Ну, в ту сторону просто, не кидаться же на автоматы. А они типа в мою сторону, но тоже боялись подставляться. Ну и вот так вот пожгли бестолку, и они в квартиру, где проход. Ну, я и замер, думаю, их сейчас, как Ибрагима. Тут ты прибежал. Помолчали. Сергей добавил. Это впечатление, что хреновые они вояки. Суматошно полили не глядя, хотя и автоматы. Истерики. Лупят длинными, хотя меня не видят. Он ожидал обычной реакции, что-нибудь типа «не задирай нос» или «ты уже профи стал, что отличишь суматошно, не суматошно», но никто ничего не сказал. — А что он к тебе кинулся? — Ну, не знаю. — Может, прикладом ударить хотел? Автомат у него в руках был? — Был, в одной руке, но вроде не ударить. Наверное, как схватить? Олег грохнул ладонью по журнальному столику. — Это черти что! Какие ты козлы! Проникают в башню, мы ничего не видим и не знаем, несмотря на включенную полную защиту. Перестрелка у нас под носом, Сергея чуть не грохнули. А мы с тобой, Толян, в это время занимаемся спокойно своими делами. — Мне тоже снова свои эмоции включить? Поорем, развеемся? — отозвался Толик. Упало молчание, его вновь прервал Олег. — Короче, вот, как это, на мой взгляд, выглядело. Они сделали проходы в бассейн. Почему, проломы в стенах, а не через двери, сразу говорю — Я не знаю. Вообще, мне кажется, если мы на этот вопрос ответим, то и остальное выясним. Так вот, сели там в засаду и сгребли первого, кто туда пришел, Белку, поскольку... — Че Белке на ночь глядя делать в бассейне? Вот че бы она туда поперлась? — Не знаю, но этот вариант единственный правдоподобный. Белка отключила мины, в бассейне ее повязали, и по ее следам обратным лазом пролезли в башню. Мы там, кстати, небось, уже целые тропы протоптали, когда воду таскали. Крыс спросил. — А зачем он, белка? — Ну, это очевидно. Продавать не исключено, что именно нам же. Даже скорее всего, но не обязательно. — но повязали девку в бассейн и утащили. В башню-то зачем полезли? — Очевидно, из жадности на удачу. Добыча уже есть. Вдруг еще кто-то попадется. Это же заработок. Потому он на тебя, Серый, кинулся. Хватать, вязать... «Тебя реакция спасла и наработанные рефлексы. Смекаешь?» «Смекаю я, смекаю. В принципе, попав в башню незамеченными, они могли ночью нас тут всех перемочить. Или даже не ночью, во всяком случае, попытаться. Чего они так?» «А, видимо, все упираются в уровень исполнителей. Сам говоришь, лохи стреляли неприцельно». «Лохи не будут делать проломы в кирпичных стенах рядом с дверями. Как будто на двери написано осторожно мины». «Это первый непонятный момент. Второй — куда дели белку». Но это мы скоро узнаем. Сами скажут, вместе с ценой. Послышался отчетливый неприятный скрежет. Олег и Сергей подняли головы. Это скрипел зубами Толян. Я им пусть только попадутся. А они попадутся. Ох, я им... Как узнаешь? Только ждать. Ты точно не вольнул никого из этих? Точно, не точно. Откуда я знаю? Не упал никто. Тела нету, крови нету. Ответили из четырех стволов. Откуда я знаю, попал, не попал. Сейчас вообще опасаюсь... — В машину-то я точно попал. А если в машине белка была, вернее, где бы ей еще быть? — Ну, будем надеяться на лучшее. — Че делать-то? — Ждать. Вот этот момент с проломом рядом с дверьми реально непонятный. Никак не могу объяснить. Такие осторожные и такие лохи, что пацана взять на лестнице не смогли. Я не пацан. Пацан! Снова тяжело замолчали. Молчание нарушил крыс. — Это, вы видели, там батник валяется возле пролома. — Нет, вроде. А валялся? — Кажись, я видел. Тряпка какая-то и рукавица рабочая. — Вот ломы я видел, две штуки. — И ватник я видел, кажется. Олег поднялся. — Ну, пойдем. Старый засаленный и местами рваный ватный бушлат действительно нашли у второго пролома. Картина была ясной. Его сняли, когда долбили стену. Хозяин положил его на подоконник. Потом он с подоконника упал на пол. В темноте и спешке его не заметили и не подобрали. Тут же валялись пара драных рабочих рукавиц. Олег тщательно обследовал грязные карманы, но кроме табачных и хлебных крошек в них ничего не обнаружил. Вообще ничего больше. И эта ниточка оказалась в никуда. Олег бросил ватник на пол. Они стояли в проходе возле пролома в сам бассейн. Три налобных фонарика плюс к большому кемпинговому фонарю, запитанному от самодельной батареи из компьютерных аккумуляторов, включенному на полную мощность, давали яркое освещение. Олега уже не заботила, что отблески света фонарей в окнах бассейна могут увидеть из соседних домов. Это было уже неважно. В чем же, где они прокололись? Стояли молча, лучи фонарей шарили по стенам, останавливаясь на лежащих у стены, рядом с кучей битого кирпича и раствора двух ломах и совковой лопати с поломанной ручкой. Никаких идей, никаких зацепок. Толик опять начал грозить неведомым похитителям самыми изысканными видами умершвления. Крыс молча смотрел в темное окно. Движимый неясным побуждением Олег вновь поднял грязный засаленный бушлат и еще раз обыскал карманы. Ничего, только пальцы провалились под драную подкладку. Он положил бушлат на подоконник и, подсвечивая себе налобным фонариком, в два приема оторвал весь сопревший подклад, обнажив грязно-серую изнанку ватной подвивки. На пол упали какие-то бумажки. Поднял их, разложил на пыльном подоконнике. Размочаленная сигарета без фильтра, кусок от сигаретной пачки из рыхлой плохой бумаги. Так, что это? Астра. А это? Не менее мятый клочок бумаги с какими-то сизыми разводами и с текстом. Ребята, давайте-ка вернемся в башню, поднимемся ко мне в мастерскую. Что-то тут... Он оторвался от большой лупы, через которую просматривал клочок бумаги. — А знаешь, Толян, наверное, не придется нам с тобой сегодня выспаться. — Знаешь, что это? — Но! — Это не очень старый двухнедельной давности талон на питание. Там дата есть. Надорванный, погашенный, значит. Заверенный печатью Верхнезалезского сельсовета. Достаточно отчетливо читается. — И? — И вот мы в Мувске. Вот он, талон из какого-то сраного сельсовета. Я знаю, сейчас они в сельхозкоммуны преобразованы, ну и... Я горю желанием повидаться с владельцем этого талона и спросить его, что он забыл в эту ночь в Мувске, кроме старого ватника, что он здесь искал. И хочу спросить его поскорее, пока он не добрался до своего верхнезасранского сельсовета. — Седлаем коней? — А не пустышка? Толян еще сомневался. — Может, он перебрался оттуда в Мувск? — Может. Две недели назад пообедал в верхней какой-то столовой, а сегодня решил в Мувске подломить башню. как ты странно не находишь?» «Может, все может, Толян, но бензин нынче дорог, чтобы совершать просто так такие круизы. И я очень хочу повидаться с местными, верхне-залезскими жителями, и уточнить, кто за эти две недели перебрался в Мувск, куда конкретно и настолько крут, что носит с собой автомат и вламывается в крысиную башню, где, не раздумывая, палит в ее обитателей. Не думаю, что таких архаровцев там много». Тем более, что учет в коммунах ведется, там паек подушно выделяют. Поедем, поспрашиваем, чем черт не шутит. Можем ведь даже и догнать, но башню оставлять опять практически без гарнизона. Что же делать? Но это шанс, да, шанс. Они не могут ожидать, что мы знаем их базу. — А поехали, поговорим с местными, посмотрим, что это за сельсовет и кто в нем заправляет, побеседуем. Я, блин, буду очень убедителен в беседе. Через час джип был выведен из загородки, заправлен и прогрет. Толик укладывал на заднее сиденье три самодельных маск-халата, пошитых заранее с простыней, и комплект теплой одежды для белки, сухой паек, инструменты, оружие, патроны. Экспедиция обещала быть не столь долгой, как на окраину в поисках мастерских, но достаточно насыщенной событиями. «Мы только туда и обратно, никаких долгих разборок. Мы вернемся сегодня же или завтра». — Крыс, ты за старшего. Полная автономия. В бассейн не выходить, пользуйтесь запасами. Миной не отключать. Ждите нас, мы постараемся поскорее. Рацию я взял, подключил, постоянно на приеме. Благо, антенну на крышу мы вывели. И рации с нами таксисты поделились. Динамик. Словом, кодом сигналишь, как договаривались. Ну, давай. — Может, я с вами? Володя с Мишей тут, да и Петрович... — Даже не думай. Ты за старшего. — Все. Двинули.